Глава одиннадцатая Какая красота! Дамы с восхищением смотрели на необычную радугу. Удивительные переливы. И как такое вообще возможно? При хорошей погоде, когда ни тучки, ни дождинки. Видать, вода для радуги взялась из озера. А как хороша огненная. Ну, явно кто-то из Граали шалит. Все и так уже были в восторге, но потом с неба посыпались золотые звезды превращающиеся при касании воды в прекрасные лилии. — Кому это? — заволновались женщины. — Ну, не граф Ферж решил нас развлечь. Он далеко не романтик. — Мэйд, муж только что осыпал тебя цветами. Счастливая? — А хорошо быть замужем за архимагом, который в любой момент может перенести тебя в сказку. Она смутилась. Недавно только пеняла Солу за невнимание. Неужто пробило? — Смотрите! Он улыбается. Констанс кивнула на Герада. Такой кроха уже умеет улыбаться! Лерда сумелилась и поцеловала ребенка, которого держала на руках. Какой необычный день! Столько впечатлений, включая прогулку по лесу и знакомство со странным Виконтом, и тройную радугу, не иначе как знамени, даже Гер разулыбался. А лилии и в самом деле прекрасны, и запах у них необычный. Так чувственно пахнет только золотая пыльца, которой выше лорд. Рассыпают, только если хотят произвести впечатление на понравившуюся женщину. Все невольно улыбаются и косятся на Мэйд. «Счастливая!» Ведь все это ради нее, и герцогиня сияет, как солнышко. «Мэйд!» Леди Катисур, придвинулась к пачерице, сочтя, что момент подходящий. «Я так рада, что и ты здесь, у меня в гостях!» Уж прости, что я называю меня графа своим, Генрих мне полностью доверяет. Да и я почувствовала себя наконец-то дома. Ты можешь остаться здесь, сколько захочешь. Деревенский воздух тебе и Максу пойдут на пользу. А я сделаю все, чтобы вы ни в чем не испытывали нужды. Говорите уже прямо. Что вам надо? Мгновенно очнулась Мэйт. Ну и запах. Аж голова кружится. Перестарался супруг. Но почему ты опять подозреваешь меня в корысти? «Именно с таким лицом вы и уговаривали меня отдать два уровня магии, Лердес. Вы совершенно не меняетесь, леди Катисур. Но и чья магия вам понадобилась на этот раз?» «Ты такая проницательная, Мейд. Но я больше никого не хочу обокрасть. Тем более я сделала это тогда не для себя, когда уговорила тебя на обряд Права третьей ночи. А для всех нас, чтобы Лэрдес нашла выгодную партию на сезоне балов» который мог стать в ее жизни единственным. Вспомни, как мы были бедны. Тот старый дом, который удалось снять в столице почти за гроши. Но какие гости к нам пришли? А как я старалась, чтобы у нас все было, несмотря на то, что твой отец почти ничего не оставил, кроме скромной пенсии? Мы смогли принять в этом бедном доме даже герцога. И для тебя все закончилось триумфом? Ты должна быть мне благодарна. Посмотри на Генриха. Он-то честно признает, что я одно из лучших его приобретений. Признай же и ты, что я тебе хотя бы не враг. На дружбу не претендую, но могу я рассчитывать на теплые отношения между нами и твое внимание к моей скромной просьбе. Чем дальше, тем больше вы меня пугаете. Тараканы из вашей головы уже на радужке отплясывают. Так-то глаза у вас голубые. Но вы посмотрите на себя сейчас, леди-катессур. Неужто и впрямь влюбились, как все говорят? Я вижу, что и до тебя дошли эти слухи. «Значит, мне будет проще. Да, появился в моей жизни мужчина, который меня заинтересовал. Не скрою. Впервые сердце мое забилось. С твоим отцом все случилось не так. Мне надо было куда-то пристроиться, найти себе покровителя, ведь я была такая молодая и хорошенькая. А высшие лорды в военном гарнизоне в своем праве. Вот я и подумала, лучше уж замуж. Пока кто-нибудь из красных не положил на меня глаз и не соблазнил, откупившись пары золотых монет». «Избавьте меня от этих подробностей», — сухо сказала Мэйд. «Я тоже выросла в гарнизоне». «Да, но ты была законно рожденной дочерью оранжевого мага, и к тебе все относились с должным уважением». «Даже когда обозначился цвет камня в твоем кольце, как-никак, зеленый, целитель в военных гарнизонах в почете». «Вы поэтому соблазнили моего отца, чтобы попасть в семью оранжевого лорда? Спрятаться за его спину и его магию?» «Да уж, соблазнительница из меня». «Нет, Мэйд, до первой брачной ночи я была скромной девушкой. Да и потом. Но теперь я вдруг почувствовала, что мне хочется позволить мужчине гораздо больше». «И это этих подробностей избавьте». «Но почему? Ты наутро выглядишь такой счастливой. Я уж не говорю о звуках, которые доносятся ночью из вашей супружеской спальни». «Вы что, подслушиваете?» «Зачем? Просто моя комната рядом». — А вы так кричите, то есть э, ты. Я сначала даже не поняла, что происходит, и готова была кинуться тебе на помощь, но потом опомнилась. О боги, Сол не поставил завесу тишины. А еще, Архимаг, какая беспечность. Я сегодня же все исправлю, мы вас больше не побеспокоим. Да пустяки, но ты должна меня понять, раз сама так счастлива в браке. Поговорим как женщина с женщиной? У меня огромная проблема. А именно... — подозрительно спросила мэйд. — Вот. Мачеха показала ей свой магический перстень. А тот мужчина, который заставил мое сердце забиться сильнее, по статусу намного выше. — Но вы ведь вдова оранжевого лорда. — Ага. Женщина с двумя детьми и уже тремя внуками. — Ведь тебя тоже вырастил, Ведь тебя тоже вырастила я. Ты же не будешь отрицать, что Максимилиан мой внук. Даже граф Ферт это признает и доверяет мне его воспитание. Я видела, как вы с его первосвятейшеством беседовали, и, хотя сидела рядом, не слышала ни слова. Вот кто никогда не забывает о завесе. И о чем же был ваш разговор? Я же тебе сказала. О внуках, — терпеливо пояснила леди Катисур, которая хотела во что бы то ни стало добиться своего. Какое, генералу, дело до чужих внуков? Тем более говорить о них с вами. Вот. Теперь Констанс подняла вверх к небу пальцы с магическим перстнем словно взывая богов к справедливости. Даже ты намекаешь на то, что я — ничтожество. «Я не хотела вас обидеть», — вспыхнула Мэйд. «Никто не хочет. Все просто выражают холодное презрение. Моё общество вы все вынуждены терпеть, вы, ведь я необычайно способный бытовой маг. А высшие леди не любят пачкать руки и думать о домашнем хозяйстве». «Это неправда», — резко сказала Мэйд. «Я по-прежнему живу очень скромно и сама веду домашнее хозяйство». — И сколько у тебя прислуги? — с иронией спросила леди Катисур. Или ты скажешь, что у тебя ее нет? — Ну, — замялась герцогиня, — совсем уж обойтись без слуг я не могу. — И как ты с ними обращаешься? — Я со всеми обхожусь должным уважением. — Значит, я исключение. — Вовсе нет, — смутилась Мэйд. — Если я была груба с вами, простите. — Да ерунда, — опять сказала леди Катисур. Мне скромной бытовой магички не впервые унижаться, и я тебя смиренно прошу помочь. Чем именно? Твой муж ведь Грааль, и до того, как стать герцогиней, ты тоже была скромной бытовой магичкой. С таким же синим камешком в кольце, как и у меня. Значит, это возможно? Изменить цвет камня? Только когда речь идет о ближайших родственниках, жене и детях. Боюсь, что Сол не сможет вам помочь, леди Катисур. «Ну ты хотя бы спроси!» «Но ведь это глупо!» «Сказано же, нельзя!» «Значит, твои слова ничего не значат, и ты относишься ко мне с презрением!» «Умеете вы ловить на слове, но неужели вы думаете, что, заполучив кольцо, какой вы там хотите камень?» «Оранжевый!» — скромно сказала Констанс. «Я не претендую на то, чтобы стать вровень с вами, следе красного уровня, но я хочу встать на одну ступень с лордом Россом!» «Лорд Росс, значит!» «Ваш сосед по имению. Не имею чести его знать, но доверяю вашему вкусу. Вы хотите тоже стать оранжевой леди, И тогда лорд Росс вас полюбит? Так вы думаете? Он хотя бы будет рассматривать брак со мной возможным. Так, замуж хочется?» «Понимаю. Ты хочешь, чтобы я всю оставшуюся жизнь хранила верность твоему отцу, с которым мы даже супругами толком не были. Лорд Катисур со мной почти не разговаривал, только отдавал приказы. «Сделай то, сделай это. Я ни дня не была счастлива, будучи замужем. А теперь должна похоронить себя заживо. Это жестоко. Даже старый граф признал, что я достойна личного счастья. Ты эгоистка, мэйд. «Да как вы не понимаете? Вы упертая, как...» «Простите. Вы и в самом деле вырастили меня. Неважно, какую вы преследовали при этом цель, но...» «Я была сыта, одета и обута. Меня не обижали и не особо унижали, не били. Упаси Боже! Обокрали, да, но это слепая материнская любовь. Теперь, когда у меня есть сын, я вас прекрасно понимаю. Но, Констанс, ты впервые назвала меня так. Я просто хочу до тебя, до вас достучаться. Неважно, какой камень у тебя в кольце. Уровень всегда тот, который ты себе назначаешь. Если бы я была с Солом подобострастна, Потыкала бы ему во всем, угождала, раз он герцог, никогда с ним не спорила, согласилась стать его любовницей, вместо того, чтобы сбежать, то он бы вряд ли обратил на меня внимание. Его привлек огонь, который горел у меня внутри, в моей душе и в моем сердце. И не важно, что он не горел в моем магическом перстне. Ничего не важно, когда мужчина и женщина друг друга полюбили. Вспомните моего отца который согласился на ссылку и отказ от своих владений ради брака с любимой. Но лорд Рос, он кажется таким недоступным. — На себя-то посмотрите! Как он вообще осмелился к вам подступиться? Ведь что-то же у вас было. Он мне ногу вылечил и украл мою наживку. А еще почти разделся, предлагаясь. — Как много! И зачем вам оранжевый камень в кольце? — Так ты передашь мою просьбу мужу? Будто со стенкой говорила. Мэйд от досады закусила губу. Вот когда вы поймете, что для любви невозможного нет. Потеряйте голову от страсти и забудете напрочь про свои кольца. Свое и его, тогда и будете счастливы. И хорошо! Пусть сол вам сам все объяснит. Он пока не собирается покидать имение графа руца. О, вот, кстати, и он. Мэйд поспешно встала. Если мачеха вобьет себе что-то в голову, ее не остановит ни град, ни ливни, ни бури с ураганами. Так и будет переть, добивая своего. Бедный лорд Росс. Если его все же угораздит влюбиться в такую женщину. Хотя об этом еще рано. Если бы лорд и в самом деле был влюблен, то он пришел бы на пикник. И никакие дела не смогли бы помешать мужчине, если он потерял голову. А раз лорда Росса здесь нет то и шансы мачехи на счастье пока еще призрачны. «Любимый, я так тебе благодарна!» Мэйд коснулась руки мужа, не решаясь при всех броситься ему на шею. «Все же надо соблюдать приличие. Истинная леди не должна проявлять на публике и очень уж горячих, и чрезмерно холодных чувств. Достоинство и сдержанность». «За что, интересно?» — удивился герцог. «Ну как же!» А радуга, а прекрасные цветы, которыми ты нас буквально осыпал, а этот... М -м, дивный аромат. О, я его помню. И Мэйд лукаво погрозила мужу пальчиком. Старался-то ты для меня, но головы скружил всем. Я не... Герцог вовремя спохватился. Сказать это не я, граферт, а дальше рассказать все? Для кого и почему эти цветы? И флер. Арис себя, конечно, контролирует, и можно сказать, что он просто выпендривался. Даже удивительно, что эта твердыня не устояла перед чарами заурядной, в общем-то, женщине. Ведь, кроме красоты, Лердес ничем таким особо не отличается. Не то что мэйд. И герцог с любовью посмотрел на жену. Вот уж у кого характер. Золото. И умница. Игра Ферд сказал, что по сравнению с его второй и последней законной супругой, маркизой Палмер, Леди Лердес — лишь просто хорошенькая женщина. А портреты маркизы и впрямь впечатляли. Но ведь генерал влюбился. Настолько, что даже отпустив, не в силах оставить женщину в покое. Да, пустяки. Не стоит благодарности. Игра калвер тайком посмотрел на Лердес. Вроде в порядке. Ничего не подозревает. Счастье, что она такая... недалекая. Мэйд бы мигом сообразила. Что-то тут не то. Ведь во время недавнего визита генерала в дом графа Руци Лердас чуть в обморок не упала. Сол видел, с каким лицом она стояла в дверях веранды, будто усиленно пыталась что-то вспомнить, а как она смотрела на графа Ферта и он на нее, а теперь вот сказочные цветы, дорогой, о чем задумался? Так, он очнулся и посмотрел на жену. Граф Ферт ушел, и я заметила порталом? Да. — Хоть лошадь на этот раз нам в наследство не оставил, а не то конюшни нашего соседа вскоре опустеет. — Лошадь Генрих вернул! — невольно улыбнулся Калверт. Тебе не кажется странным, что лорд Росс не пришел на пикник? А генерал Графферт напротив явился и даже беседовал с леди а о ее внуках, как ни странно. — Это мне мачеха сказала. Сам Граферт постарался, чтобы никто не услышал ни словечка. Солорд невольно вздрогнул. А внуках и завеса тишины. Нет, здесь явно дело не чисто. Но названные братья договорились не лезть в семейную жизнь друг друга. Не пора ли нам домой? Он посмотрел на посеревшее небо. После шоу, которое устроило здесь граферт, краски будто поблекли, и погода испортилась. На берегу стало неуютно. «Да, пора!» — кивнула мэйд. «Ты довольна сегодняшним днем?» «Конечно! Еще как!» «Лэрдес!» «Собираемся!» Тут Мэйд заметила, что мальчика хоть и не уходит, стоит на почтительном расстоянии, но все же еще ждет. И невольно вздохнула. «Леди Катиссур хотела поговорить с тобой, Соу. Ты не обязан, в общем, рассматривать ее просьбу, но скажи об этом сам». «Интересно, какую?» «Глупую», — сердито сказала Мэйд. «Но мальчика сама тебе поведает о своей, как она считает, проблеме. Я сделала все, что могла, чтобы леди Констанс отговорить». «Поймаю. Проще остановить камнепад в горах!» — усмехнулся герцог. «Не переживай. Я с этим разберусь. Это не главная наша проблема». «А какая главная?» — мгновенно отреагировала чуткая Мэйд. Граферт, подумал он, — «вчера генерал позволил увидеть Лерда, с какого цвета у него глаза. Сегодня осыпал ее цветами и флер. А дальше что?» Солор торопливо стал собирать золотую пыльцу, которая еще лежала тонким слоем на траве, издавая терпко сладкий запах. Вверх поднялось полупрозрачное золотое облачко. — К лягушкам ее! — сказал Архимак, сдвинув пыльцу в сторону озера. Мэйд невольно чихнула и еле заметно кивнула мачехе. — Я ему сказала. — Архимак вас выслушает. И леди наконец-то занялась сборами. Раздались ее четкие распоряжения, слуги будто встрепенулись. Мигом свернули тент, погрузили на телеге лодку, убрали посуду и походный стол. «Я поеду верхом», — сказала Мэйд, покосившись на старого графа. «Садитесь рядом с леди Катисур, ваша милость». Тот хотел было возразить, но жена вцепилась в рукав его сюртука и потащила в экипаж. Когда, убедившись, что на берегу ничего и никого не забыли, полезла леди теща, довольная тем, что довольны все. Солнце, словно очнувшись, покатилось к горизонту, а день к вечеру, последним, опять-таки зевая, ехал Генрих.